На бегу пристёгивая доспехи, Ваймс нёсся по темнеющим улицам. Так, что происходит, Шелли? Говорят, клачцы кого-то убили, сэр. В скандальном переулке собралась толпа, и настроена она агрессивно. Я как раз дежурила в штаб-квартире и решила, что будет правильно поставить вас в известность, сэр. Правильно решила. А капитана Маркоу, как я не искала, найти не удалось, сэр. Грузбух души Ваймса. Пополнился еще одной записью, выведенной едкими черными чернилами. «Хорошенькие дела!» «И кого же ты оставила разбираться с толпой?» «Сержанта Детрита, сэр!» Вдруг у Шелли возникло ощущение, что она застыла на месте, а командур Ваймс превратился в быстро исчезающее вдали облако. Со спокойным выражением лица, свойственным тем, то методически исполнять свои обязанности на глаз выбрал человека покрепче и использовал его в качестве дубины. Когда вокруг образовалось свободное пространство со стонущей грудой бывших бунтарей посредине, Детрит вскарабкался на эту кучу молу и сложил руки рупором. «Слушайте меня, вы, человеки!» Голос орущего, что есть сил тролля, имеет все шансы быть услышанным. Удостоверившись, что привлек всеобщее внимание, Детрит вытащил из-под железного нагрудника свиток и помахал им над головой. «Вот, енто пост постановление о бунтах!» Запинаясь, прочел он. «Знаете, что енто значит?» «Енто значит...» Что если я вам ента прочту, а вы не постановитесь по стойке смирно, то стража имеет право применить оружие. Всем ясно? Что ты только что применял? Простонал кто-то, лежащий в основании Человеческой Горы. А ента... «Я еще ничего не применял», — объяснил Детрит, переступая на другую ногу. «Янта, вы оказывали содействие городской страже!» Он развернул свиток. Хотя из ближайших проулков еще доносили звуки приглушенной возни, а на соседской улице продолжали вопить, вокруг тролля образовалось кольцо молчания. Ангморфракцы отличались уникальным умением, которое практически стало наследственной чертой. Они буквально нутром чуяли грядущие развлечения. Некоторое время Детрит держал свиток на расстоянии вытянутой руки. Потом поднес его к самому носу. Несколько раз перевернул вверх ногами и обратно. Все это время он неуверенно шевелил губами. В конце концов Детрит наклонился со свитком к констеблю по сети, Это слово «вышесказанным, сержант». «Так я и знал», — дитрит выпрямился. «Вышесказанным...» На лбу у дитрита заблестели капли того, что у тролли сходило за пот. «Вышесказанным пот твердждается...» подтверждается», — шепотом поправил констебль по сети. «Сам знаю». После еще нескольких мгновений напряженного изучения свитка Дитриц сдался. «Но вы же не хотите слушать меня до вечера», — оглушительно проревел он. «Здесь говорится про всяческие бунты, и все вы Должны прочесть этот документ. Э, значится, взяли и передали по кругу. А если мы его не прочтем? Подали со столпы. Вы должны. Это уредический документ. И что? А то, что застрелют. Объяснил Детрит. «Но это запрещено!» Завопил другой бунтарь. «Сначала ты должен крикнуть «Стой, не то буду стрелять!» «Очень кстати!» Согласился Детрит. «Вы уже стоите!» Он легонько шевельнул плечом, с которого соскользнул громадный арбалет, удобно уместившийся в лапище Детрита. Это было осадное орудие из тех, которые, как правило, возят на телегах, Стрела была почти в два метра длиной. «Кроме того, по движущимся мишеням стрелять труднее», — заметил он. Детрит снял арбалет с предохранителя. «Кто-нибудь уже закончил читать, сержант?» Сквозь толпу проталкивался Ваймс. Теперь это уже была настоящая толпа. Ангморпрокцы представляли собой благодарную аудиторию. Детрит с лязгом отдал честь. Ты собирался хладнокровно расстрелять этих людей, сержант? Никак нет, сэр. Предупреждающий выстрел в голову. Только и всего. Неужели? В таком случае позволь я минутку поговорю с ними. Ваймс посмотрел на одного из крикунов, в одной руке которого был зажат горящий факел, а в другой — дубина. Тот ответил нервно вызывающим взглядом человека, под ногами которого только что угрожающе затвигалась земля. Подтянув к себе факел, Ваймс прикурил от него. «Что тут за шум, а, друг?» «Клачцы затеяли стрельбу, господин Ваймс! Ничем не спровоцированное нападение. «Неужели?» «Есть убитые!» «И кто же они?» «Я... Yeah. тут были. Все знают, что они убивали людей!» Мысленные ноги говорящего почувствовали под собой безопасную почву. «Таким они себя вообразили. Приходят тут и...» «Довольно!» — оборвал Ваймс. Отступив на шаг, он повысил голос. «Лица многих из вас мне знакомы!» — начал он. «И я знаю, что у вас есть дома, где вас ждут. Видите это?» Он вытащил из кармана жезл. Это значит, что мой долг следить за соблюдением спокойствия. Поэтому через 10 секунд я отправлюсь следить за его соблюдением куда-нибудь еще. Но Детрит останется. Я от всей души надеюсь, что он не совершит поступков, которыми можно запятнать честь мундира. Или сам мундир. С у жителей Ангморпорка было туговато. Но самые смышленные уже уловили суть, ориентируясь главным образом по выражению лица Ваймса. На лице командора отражалось нечто такое, благодаря чему они мгновенно поняли, перед ними человек лишь колоссальным усилием воли, держащий себя в руках. Толпа сломалась и стала рассасываться. Люди ныряли в боковые переулки, избавлялись там от своего самодельного оружия и обратно вы хотите шагая уравновешенной походкой честных, добропорядочных граждан. «Отлично! Так что же все-таки произошло?» — осведомился Ваймс, обращаясь к троллю. «Мы слыхали! Вон тот юноша стрелял вон в мужчину!» — пояснил Детрит. «Мы приходим сюда!» «Глядь, а уж народ валится оружием, и орут все!» «Он поразил его, аки кудрун уржских грешников!» Восторженно воскликнул констебль по сети. Примечание. Констебль по сети неверующего с разъяснительным буклетом был хорошим стражником. Ваймс часто это повторял, а в устах Ваймса такая фраза служила выражением высочайшей оценки. По сети было и, как таковой, питал почти патологический интерес к евангелической религии. Большую часть жалования он тратил на религиозные буклеты, и дома у него даже стоял миниатюрный печатный станок. Результаты работы раздавались всем заинтересованным, а также незаинтересованным лицам. Никто, в том числе и Детрит, не мог разогнать толпу с такой скоростью, с какой это проделывал он. А в выходные констебль по сети обходил улицы вместе со своим другом и коллегой, которого звали «Порази неверующего» ловкими аргументами. Неверующие упорствовали, и до сих пор обратить не удалось никого, однако констебль по сети не сдавался. Вайнс считал, что где-то глубоко в душе констебль по сети очень даже неплохой человек, однако до серьезной следовательской работы у командора все никак не доходили руки. «Поразил?» — переспросил в некотором затруднении Вайнсс. «Он что, в самом деле кого-то убил?» «Судя по тому, как тот ругался, нет, сэр», — доложил титрит «Только попал в руку. Друзья привели его в стражу жаловаться. Он булочник, работает ночную смену. По его словам, было уже поздно, конец рабочего дня». Он пришел сюда за обедом, но не успел и рта раскрыть, как в него начали палить почем зря. Ваймс пересек улицу, подошел к лавке и надавил на ручку двери. Она слегка приоткрылась, но потом уперлась во что-то смахивающее на баррикаду. У окна тоже громоздилась наваленная мебель. Сколько здесь было людей, констебль? Множество, сэр. А за дверью всего четверо», — подумал Ваймс. «Семья». Дверь приоткрылась на долю дюйма, и Ваймс присел еще до того, как увидел просунутую в щель стрелу. Послышалось упругое «танг-тетивы». Стрела не столько набирала скорость, сколько выписывала бешеные кульбиты и улетела бы в бок, не врежься она в противоположную стену. «Послушайте», — выкрикнул Ваймс, повышая голос, но сам стараясь держаться как можно ниже. Если подобный стрелок и мог в кого-то попасть, то разве что по чистой случайности. «Здесь стража. Откройте дверь. Или ее откроет Дитрид. А когда он открывает дверь, она остается открытой. Понимаете, о чем я?» Ответа не последовало. «Отлично. Дитрид. иди-ка сюда и...» Изнутри все ряд звуков. Сначала там шепотом спорили а потом заскрежетали мебелью, отодвигая ее от окна. Ваймс еще раз надавил на дверную ручку. Дверь поддалась и распахнулась внутрь. Семья сгрудилась в задней части комнаты. Ваймс чуть ли не кожей ощущал на себе их взгляды. Накаленная, сдобренная запахом подгорелой еды атмосфера потрескивала разрядами страха. Господин Гурев держал арбалет так, как будто боялся обжечься. О выражении лица его сына сказал Уайемсу многое из того, что он хотел узнать. Хорошо, по слогам произнес он. А теперь слушайте меня. Я никого не собираюсь арестовывать, понятно? Мне это наверняка припомнят. Но вам лучше до утра пересидеть в помещении стражи. У меня нет возможности выделять людей для вашей охраны. И я мог бы вас арестовать, но вместо этого всего лишь прошу. Господин Гурев кашлянул. «Человек, в которого я стрелял?» Начал он и умолк, предоставив вопросу и лжи повиснуть в воздухе. «Вам сделал усилия, чтобы не глянуть в сторону паренька». «Рана несерьезная», — ответил он. «Он бежал», — продолжал господин Гурев. «А после вчерашнего...» «Ты подумал, что на вас опять нападают» и схватился за арбалет. «Да!» С вызовом крикнул в юноша, не дав отцу сказать и слово. Затем последовал краткий спор на Клачском, после чего господин Горев произнес. — Мы точно должны покинуть дом. — Ради вашего же блага. А мы установим наблюдение за вашей лавкой. Теперь берите все самое необходимое и следуйте за сержантом, и дай сюда арбалет. Горев с выражением громадного облегчения на лице, передал Ваймсу Арбалет модели «Сюрприз субботним вечером». Данная модель славилась своей непредсказуемостью. Когда производился выстрел, из всех находящихся поблизости лишь стрелок мог чувствовать себя в относительной безопасности. Да и то случалось всякое. К тому же, никто не предупредил хозяина арбалета, что полка под прилавком в насыщенной парами закусочной, где периодически выпадают дожди из жидкого жира, не лучшее место для хранения арбалета во взведенном состоянии. Тетива, конечно же, растянулась. В общем и целом, этим арбалетом действительно можно было убить, если очень сильно ударить им человека по голове. Наконец, Корев и его семейство покинули едальню, и Ваймс в последний раз окинул взглядом закусочную. Помещение не поражало своими размерами. На кухоньке в горшке уже на самом его дне кипело что-то очень пряное. Ваймс обжег пальцы, но все-таки сумел вылить содержимое горшка на огонь после чего, смутно припоминая действия своей матери, залил горшок с водой, чтобы отмокал. Затем, как можно лучше запорекодировав окна, Ваймс вышел из лавочки и запер за собой дверь. Надпись на неприметно заметной медной дощечке с гербом гильдии воров, приколоченной над дверью, сообщала миру, что господин Горев добросовестно уплатил ежегодный взнос. Примечание. И, следовательно, не может быть официально ограблен. В Анкморбарке практиковался очень простой и незатейливый подход к идее страхования. Посредников устранили в буквальном смысле этого слова. Но мир грозил множеством менее формализованных опасностей. Поэтому Ваймс вытащил из кармана кусок мела и написал на двери. «Находится под охраной стражи!» И немного подумав добавил. Срж-дтрит. На узколобых, в гражданском смысле, горожан, идея величия закона даже близко не производила такого впечатления, как и Медитрита. Постановление о бунтах. От кого он этого набрался? От Маркова, не иначе. На памяти Ваймса к этому постановлению не прибегали ни разу. Впрочем, и неудивительно, если знать, что именно там говорится. Даже Витинари не посмел бы обратиться к этому закону. Так что термин превратился просто во фразу «в пустую оболочку». Остается лишь благодарить богов за безграмотность троллей. Отступив на шаг полюбоваться своим произведением, Ваймас вдруг заметил странное свечение в небе над парковым переулком и в тот же миг услышал клацанье железных подошв. «А, задранец, привет!» – сказал он. «Ну что теперь? Только не говори, что кто-то поджег клаческое посольство». «Как скажете, сэр!» – послушно откликнул Шелли. Переминаясь ноги на ногу, она тревожно смотрела то на Командора, то в сторону паркового переулка. Ну, «Ну?» – нахмурился Ваймс. «Э, «Ну, вы же приказали...» Сердце у Ваймса упало. Он вспомнил, что гномы славятся двумя вещами. Своим невероятным умением обращаться с железом и таким же невероятным неумением воспринимать какую-либо иронию. «Что, кладское посольство в самом деле подожгли?» «Так точно, сэр».